В первой половине XIX века широкое распространение получила версия, изложенная в неизвестно откуда взявшемся, но ходившем во многих списках письме Румянцева своему другу и благотворителю Дмитрию Ивановичу Титову. Письмо, датированное 27 июля 1718 года, как убедительно доказал опубликовавший его историк Устрялов, является подделкой сочиненный, как мы полагаем, в славянофильских кругах, где люто ненавидели и самого Петра, и его деяния, в частности, европеизацию России, сдвинувшую страну с ее самобытного пути развития. Автор подделки, видимо, был историком-любителем и, располагая знанием некоторых исторических реалий, постарался убедить читателей в достоверности письма, приводя мельчайшие подробности, способной создать иллюзию, что о них мог быть осведомлен только участник событий, каким якобы и был автор письма Румянцев. Письмо настолько пространно, что ограничимся кратким изложением его сути. После вынесения царевичу смертного приговора Петр якобы пригласил во дворец в первом часу по полуночи ближайших доверенных лиц Толстого, Бутурлина, Ушакова, Румянцева, и обратился к ним со следующей речью. «Слуги мои верные, во многих обстоятельствах испытанные. Сейчас наступил, до да великую мне и государству моему услугу сделайте». «Оной зловредный Алексей». Его же сыном и царевичем срамлюся нарицати. Презрев клятву пред Богом данную, скрыл от нас большую часть преступлений и общейников, имея в уме досьи да последние о другом разе ему в скверном умысле на престол наш пригодятся». Мы, праведно негодуясь за таковое нарушение клятвы, над ним суд нарядили, и там открыли многие и премногие злодеяния, о коих нам и в помышление прийти не могло. Суд тот, якоже, и вы все ведаете, праведно творя, и на многие законы гражданские, и от святого. Писание указуя, его царевича достойно к понесению смертной казни осудил. Вам ведомо терпение наше о нем и послабление до нынешнего часа, ибо давно уже за своей изменой казни учинился достоин. Яко человек и отец, и днесь я болезную о нем сердцем, но яко справедливый государь, На преступления клятвы, на новые измены уже нетерпимо, и нам бо за всякое несчастье от моего сердолюбия ответ строгий дати Богу. На царство помазавшему и на престол российской державы всадившему. Того ради, слуги мои верные, спешно грядите оба кадру преступного Алексея, и казните его смертью, якоже подобает казните изменников государю и Отечеству. Не хочу поругать царскую кровь всенародную казнью, но досовершится ей предел тих и неслышно, якобы ему умерша от естества, предназначенного смертью. Идите и исполните. Так Бог хочет законный ваш государь и изволит Бог в его же державе мы все ясмы. После этой речи царя названные высшей персоны отправились в Петропавловскую крепость, беспрепятственно проникли в покое царевича, где он безмятежно спал, предварительно удалив его слуг и караульных солдат, разбудили царевича и объявили цель своего появления – пришли к тебе тот суд исполнить. Услышав эти слова, царевич вопль великий поднял, иначе горько плакатися, и хулил его царское величество, нарекая де-то детоубийцею. Сопротивлявшегося изо всех сил царевича силой поставили на колени и без успеха пытались заставить молиться об отпущении грехов своих. Он же, не говоря его руками и ногами, прямися и вырваться хотящие. Бутурлин рёк за него, «Господи, упокой душу раба твоего Алексея!» И с тем словом царевича на ложницу спиной повалили, и, взяв от возглавия два пуховика, главу его накрыли, Пригнетая до да неже движения рук и ног утихли и сердце биться перестало, что сделало скоро ради его тогдашней немощи и что он тогда говорил того никто разобрать не мог ибо от страха близкой смерти ему разума помрачения осталось. А как то совершилось, мы, паки, уложили тело царевича, якобы спящего, и, помолився Богу о душе, тихо вышли. Одна мысль в этом рассказе заслуживает внимания. Царю в самом деле было крайне невыгодно совершать публично казнь сына. Это вступало в глубокое противоречие с христианской моралью и могло вызвать всеобщее осуждение подданных. Однако на вопрос о подложности письма это соображение никак не влияет. Подложность письма убедительно доказал академик Устрялов, приведший несколько неоспоримых доказательств. Так никакого Дмитрия Ивановича Титова, бывшего якобы благодетелем и покровителем Румянцева, всецело обязанного ему своей карьерой, в природе не существовало. Румянцев пишет в письме о том, что у ближних к царевичу людей якобы обнаружили разные зашитые в платье письма, что и вынудило царя посадить сына в Трубецкой Роскат. Но это также неверно. Причина возобновления розыска, как мы знаем, была в другом. Чухонская девка Евросинья, по свидетельству автора письма, прибыла в Петербург из Москвы уже после заточения царевича в Петропавловскую крепость. В действительности же она прибыла из Бремена еще 20 апреля. В письме Румянцева есть фраза о том, что царевич в своих посланиях Сенату и архиереям просил их помощи, если он появится в России с войском добывать престол но подобные просьбы в письмах царевича отсутствует две неточности связаны с ефросеней по версии автора письма к титову она была заточена в монастырь на вечное покаяние однако ко времени составления письма как оно обозначено в нем самом евфросения жила в доме коменданта и в соответствии с особым распоряжением петра пользовалась полной свободой, и куды похочет ехать, отпускал бы её со своими людьми. По некоторым сведениям, Ефросинья позднее вышла замуж за офицера Санкт-Петербургского гарнизона и прожила лет тридцать. Румянцев в письме утверждает, что «была та девка росту высокого, с собою дюжая, толстогубая» и так далее в то время как современники отмечали ее маленький рост. И, наконец, автор письма сообщает о состоявшейся казни Авраама Лопухина и протопопа Якова Игнатьева, но казнь эта в действительности имела место гораздо позже, 27 июля 1718 года, дата письма, а именно 8 декабря. Со своей стороны дополним аргументы Устрялова еще двумя. Во-первых, стиль письма явно не румянцевский. Его следует считать имитацией стиля первой четверти XVIII века, причем выполненной человеком, жившим значительно позже, у которого форма выражения мыслей существенно отличалась от той, что использовалась в предшествующем столетии. Во-вторых, излагая ответы, духовных иерархов на предложение Петра высказать свое мнение о виновности царевича и мере его наказания, автор письма, помимо выдержек из сочинений церковного содержания, ссылается на уложение 1649 года, а этого в подлинном ответе духовных иерархов Петру нет». Итак, версия мнимого Румянцева, согласно которой царевич был задушен по появлению царя подушками, не имеет под собой оснований. Устрялов приводит и другие версии современников, столь же далекие от истины.